Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 21. Пока Жустин Кантвел творил чудеса на ранчо Мэкан, Бред Хенчелл изо всех сил старался не думать об этом. Сейчас была смена помощника шерифа Рода Стентона, его очередь следить за порядком и охранять город. Поэтому Бред сидел дома с женой Лори и двумя сыновьями Дэном и Хови, наслаждаясь взятым напрокат видеофильмом. Прежде всего, это был фильм про полицейских. Как раз начиналась обязательная для жанра погоня на автомобилях. Ну, теперь смотри. сказал Бред, беря воздушную кукурузу из большой миски, стоявшей между ним и женой. Сейчас они свернут вон в тот переулок и собьют несколько мусорных баков. Огромный линкльн, на котором ехали плохие парни, визжали, визжа с шинами, свернул в узкий переулок и врезался в ряд мусорных баков, отбросив несколько в сторону. Сейчас они проедут по воде. Автомобиль плохих парней, преследуемый полицейскими, пронёсся по глубокой луже, выбрасывая из-под колёс стены брызг, в то время как в кадре, снятом спереди с низкой точки, патрульная машина, казалось, сидела верхом на Линкольне. Ну, папа, заныл Хови. Ты всё портишь. А сейчас они проломят какое-нибудь ограждение. Ну, папа. Плохие парни были загнаны в угол. Алинкольм, визжавшими, круто повернул направо и вылетел на строительную площадку, разнеся в щепки забор. "Вообще-то, они ещё должны перевернуться", размышлял вслух Бред. Алинкольм, плохих парней с рёвом, понёсся по улице, резко вильнуло, объезжая встречный грузовик, врезался в зад припаркованного грузовика и взлетел вверх, переворачиваясь в воздухе. В замедленной съемке автомобиль опустился на крышу какой-то машины, снова перевернулся и упал вверх колесами на асфальт. "Класно", воскликнул Дэн. "Ребятам приходится туго", заметила Лори. "Они останутся живы", сказал Бред. Плохие парни выкарабкались из перевернутого автомобиля и бросились бежать, стреляя в хороших парней. "Ты уже видел этот фильм?" спросила Лори. "Мне не нужно смотреть". Отревел Бред. Они все похожи, как он сморщился и схватился за ногу. В чём дело? Телевизор зашипел и изображение на экране исчезло. Ну вот, завопили мальчики, на самом интересном месте. Бред потёр ногу. Эти чёртовы осколки не дают покоя. Но Лори посмотрела на маленькую баночку на каминной полке. Осколки, выпавшие из ноги Брета после прикосновения Брендона Николса, по-прежнему лежали в ней. "Но у тебя в ноге больше нет никаких осколков", Брета помнился. "А, всё равно больно, не знаю почему. Почему эта штука не показывает?" лихорадочно бормотал Ден, дотягиваясь до стоящего на телевизоре видеомагнитофона. "Назад!" рявкнул Брет, вскочив на ноги и едва не перевернув миску с кукурузой. Дэн надпрыгнул от телевизора, страшно удивлённый и испуганный, с трясущимися руками. Хови, застыв от неожиданности, сидел на полу с вытаращенными глазами. "Бред?" только спокойно сказал Бред. "Кому?" Он смотрел в угол комнаты рядом с телевизором. "Лоря, отведи мальчиков на кухню. Зачем? Делай, что я говорю. Пойдёмте, мальчики. Вставай, Хови. Что ты там видишь?" спросил Дэн. Вступаясь с мамой на кухню, Лори посмотрела в угол, куда смотрел Бред, но ничего не увидела, но она почувствовала что-то. "Мальчики, идите на кухню и не выходить оттуда. Что ты там видишь, папа?" Дэн устал страшно. "Идите". Лори прикрывала мальчиков спиной и пятилась в сторону кухни, в то время как её муж разговаривал со стеной. "Послушай, приятель," сказал брат. Я не знаю, чего тебе надо, но ты сделал большую ошибку, явившись сюда. Его правая рука оставалась за спиной, он щёлкал пальцами, подавая знак. Я не слышу тебя, отвечай. Лори вбежала в кухню, стёрнула запертый ящичек с холодильника и открыла его ключом, спрятанным за банкой с мукой. В ящичке лежал пистолет девятого калибра. Она схватила с буфета полную, обоим узагнала её в рукоятку и возвратилась в гостиную. Лория остановилась в дверях. Она напряжённо вгляделась в стену, на которую смотрел муж, но там никого не было. Щёлк, щёлк, щёлк. Он требовал пистолет. Лори ничего не увидела, но внутри у неё всё похолодело от страха, словно она стояла на краю пропасти. Сердце буквально выпрыгивало из груди. Мальчики на кухне начали плакать. Неужели у мужа галлюцинации? Рискнёт ли она дать ему заряженный пистолет? Брет вырвал пистолет из руки Лори, оттолкнул её назад и вскинул пистолет, чуть присев на расставленных ногах. Не шевелится, медленно повернётся руки на стену. Что бы это ни было, оно пришло в движение. Брет не спускал пистолет с цели, медленно разворачиваясь в сторону коридора. Лори чувствовала, как что-то приближается к ней. Стой, еле я стреляю. Оно не остановилось. Стой! У Лори покалывала кожу словно от слабого электрического разряда. Она попятилась, кажется, она увидела тень, отброшенную явно не Бах. Мальчики забесжали, Лори вздрогнула, зажала трясущимися руками уши и всё вглядывалась, вглядывалась, напрягая зрение. Бред прицелился в коридор. Бах. Полю ударила в заднюю дверь. Бред бросился в коридор. "Стоять!" Лори метнулась на кухню, присела на корточки, прикрывая своим телом забившихся в угол мальчиков, которые визжали и плакали от страха. Она услышала, как распахивается задняя дверь, почувствовала, как под ногам потянулось сквозняком. В голове гудело от выстрелов. Звонок телефона испугал её словно ещё один выстрел. Лори даже не подумала взять трубку. Бред хлопнул задней дверью и побежал по коридору сквозь голубую дымку, хромая и чертыхаясь. Телевизор снова начал показывать боевик, стрельба, крики, вой сирен. Снова зазвонил телефон. Лори обернулась, но не поднялась на ноги. Бред яростно схватил трубку телефона, висящего на стене в кухне. "Хеншель, потом, род. Давай быстро сюда. Я только что увидел подозриваемого в доме." Папуччека, парня, о котором я тебе рассказывал, он был здесь прямо в доме. Что? Он некоторое время слушал, потом выругался. Ты арестовал её. Его рука потянулась к ноге, и он слегка наклонился и сморщился от боли. Нет, ты всё правильно, всё сделал правильно. Думаю, теперь начнётся. Свяжись с Марком и вызови сюда две патрульные машины, одну на Maple, другую на Elm Street. Нужно прочесать весь город, чтобы найти этого парня. Он выслушал следующий вопрос. Оставь её там, мы разберёмся позже. Бред повесил трубку и бросился в гостиную, чтобы выключить видеомагнитофон, а потом вернулся на кухню. Он заметил, что до сих пор держит пистолет в руке. Он быстро вынул обойму и отложил её в сторону, потом тронул жену за плечо. Всё в порядке, Лори. Мальчики, не бойтесь, всё уже позади. Что это было? прокричал Дэн. Хови не мог говорить от страха. человек, которого я посадил, посадил в машину несколько недель назад. Он как-то пробрался в дом. Теперь он ушёл, вам ничего не грозит. Лори поднялась с пола. Мальчики продолжали сидеть, прижимаясь к её ногам. Она спросила: "Папутчик? Да, светловолосый парень, который сказал мне, что Иисус скоро придёт. Это был он. Я не знаю, чего он хотел, но..." Брат понизил голос, чтобы мальчики не услышали. Он замышлял что-то недоброе. Нам придётся запереть все двери сегодня ночью. Если ты хочешь, я отвезу вас к твоей матери. Попутчик? Снова спросила Лори. Бредкивнулы обнял жену. Да. Я понял, что парень доставит нам много неприятностей сразу, как только он выкинул тот фокус в машине. Милый, Лори боялась сказать это. Я его не видела. Всё в порядке. Лори слегка отстранилась и посмотрела мужу в глаза. Нет, правда, я его не видела. Я Никого не видела. Бред тупо уставился на неё. Он стоял прямо там, прямо у тумбочки с телевизором. Должно быть, он прятался за ней. Лори почувствовала страх иного рода, страх за рассудок мужа. Милый, тумбочка придвинута вплотную к стене, за ней невозможно спрятаться. Бред попятился. Ты не видела его? Он стоял вон там, Алорис могла лишь отрицательно покачать головой. И ты не видел, как он убегает по коридору? Она переменила тему. Что сказал род? Бред стоял посреди кухни в совершенном замешательстве. Сегодня вечером он арестовал Пэни Адамс. О, нет. Она воровала в магазине Флоренс Линч. Роды Флоренса отправились домой к Бонни Адамс и нашли в стенном шкафу целый склад краденых вещей. И ведь у неё только что исцелилась рука. Бред снова сморщил, сморщился и потёр бедро. Ага, точно так же, как моя нога. Лори не поняла. Что? Бред взял пистолет и загнал обоим в рукоятку. Со мной всё будет в порядке, я во всём разберусь. Он прошёл в коридор и схватил куртку из стенного шкафа. Не уходи, взмолилась Лори. Город разваливается на части, я не могу сидеть сложа руки. Бред поцеловал жену и прихрамывая вышел за дверь, оставив её одну, растерянную и испуганную. Дени Хови ни на шаг не отходили от матери. Монна Дилард не знала, радоваться ей или тревожиться, торжествовать или расстраиваться. В мотеле Уитленд происходили самые разные примены, и дела шли стабильно. Норман предпринял мозговой штурм, который обошёлся дорого, но дал ощутимые результаты. Они переоборудовали два номера в апартаменты с кухней, и в данный момент их уже сняли на целый месяц. Последователь Брэндана Никелса. Прибывающие нескончаемым потоком паломники занимали остальные номера, и теперь Норман подумывала о том, чтобы купить старую авторемонтную мастерскую по соседству, снести её и построить на её месте целое новое крыло мотеля. Дела шли отлично в том, что касается бизнеса. Дела шли не так отлично в том, что касается отношений Моны и Нормана. О, внешне всё было нормально, но Моно терзали подозрения, неотступные вопросы, которые тревожат любую женщину, когда её муж, ну, теряет к ней интерес. Конечно, Норман очень занят и страшно погружён загружен работой, но дело не только в этом. Возможно, да, видимо, дело в другой женщине. Это казалось невероятным, но именно так думала Мона. Она ничего не знала о наверняка, но не сомневалась в справедливости своих подозрения. Норман смотрел куда-то в сторону. Но самым страшным казалось другое. Это было трудно объяснить и ещё труднее поверить в это, но Мона видела некую потаённую угрозу в глазах мужа, которой прежде никогда не замечала. Словно на в него вселился кто-то чужой, кто похотливо пялился на всех женщин, а на неё смотрел с презрением. Они с Норманом мало разговаривали. Мона боялась смотреть ему в глаза, а он не проявлял желания смотреть на неё. Сегодня Мона старалась забыть о своих тревогах, сосредоточившись на инвентаризации постельного белья. Что у них есть, что ещё нужно и сколько? Она рылась на полках в кладовой, пересчитывая простыни полотенца, и полотенца, пытаясь понять, какой системой придерживался Норман при составлении описи. За запасами белья обычно следил муж, но сегодня он занимался новыми апартаментами, а потому с этим делом пришлось разбираться ей. Когда Мона сотащила стопку сложенных простыней с верхней полки, оттуда соскользнул журнал и упал на пол. Мне нужно было поднимать его или даже приглядываться, чтобы понять, какого рода это издание. Глянцевая фотография на обложке сказала Амонии всё, что ей требовалось знать. Она попятилась, крепко прижимая к груди стопку простыней, словно они могли облегчить боль, пронзившую её сердце. Неужели другая женщина, несомненно, она у него не одна. Монотадвинула просто не в сторону и пошарила рукой по полке, расположенной чуть выше уровня глаз. Ещё журналы. Она взяла один, взглянула на него, ранила на пол, потом взяла следующий. Она отбросила журнал, словно это была ядовитая змея, обнажившая зубы, потом попятилась судорожно, прижимая просто не к груди. Время застыло, и она застыла, обхватив обеими руками стопку белья, уставившись на фотографии на полу. Вся боль, которую она чувствовала, и все мысли, от которых она надеялась отвлечься за делами в кладовой, снова накатили на неё. Мона хотела погрузиться в работу, чтобы забыть о своих неладах с Норманом, но теперь Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин.